по планам дальнейшего развертывания аэродромов в западных областях СССР. Строительство полос шло даже с опережением графика. Для самолета врылись капониры, люди жили в палатках, но встал вопрос о хранении горючего, авиабомб, необходимых запчастей и многого другого авиационного оборудования, которое по разным причинам никак не... пристало хранить на открытом воздухе или на необорудованных складах, в том числе и планеры для задуманных крупномасштабных воздушно-десантных операций первого этапа грозы. На открытом воздухе, особенно зимой, их хранить нельзя. Да и немцы многое поймут, если увидят такое количество десантных планеров у себя под носом. Но с другой стороны, хотелось бы их выдвинуть как можно в западнее, чтобы выбросить десантников в такие места, где их никак не ждут. Считали, высчитывали, искали оптимальные варианты. Когда бомбардировщики первой волны, поднявшись с приграничных аэродромов, нанеся удар по коммуникациям и талант противника, будут возвращаться домой, предусматривалась часть из них, посадить на других авиабазах, освободив несколько полос для воздушно-десантных частей, которые должны посыпаться на голову противника еще до того, как у немцев в ушах перестанет звучать гул от разрывов бомб и осядет пыль над уничтоженными объектами. Пока летчики доложили, что указание товарища Сталина относительно десантных планеров выполнено, И они убраны в ангары и на специальные склады, которые строго охраняются. Сталину, правда, не доложили, что из-за этого из ангаров выставили на улицу все самолеты, включая и проходящие сточасовые регламентные работы. Не среагировал Сталин и на проблему обеспечения новых аэродромов горючим, снабжаемых порой конными бензоцистернами, бензин из которых необходимо было переливать в канистры, а затем через воронку заливать в самолет. Как это все придется проделывать в реальной боевой обстановке было неизвестно, но проблема острейшей нехватки бензозаправщиков никак вроде и не решалась на фоне резкого увеличения самолетного парка и аэродромной сети. В целом проблема автопарка в армии вообще и в авиации в частности как-то была упущена в глобальном стратегическом планировании, надеющимся осуществить грозу как план Шлиффена на солдатских ногах, заправляя самолеты и танки через воронки и таская орудия на солдатах или лошадях в лучшем случае. Ненормальные условия базирования и аэродромного обслуживания привели к резкому повышению аварийности при проведении учебных полетов, что авиационные начальники всеми силами пытались скрыть от вождя. Сталин имел собственные источники информации, но, не желая вопроса обострить, поставил это на вид рычагову с тем мягким укором, который часто вводил в заблуждение тех, кто еще недостаточно хорошо знал товарища Сталина. Но был явно в хорошем настроении, и, выслушав доклад генерала Рычагова о мерах по маскировке планеров, удостоил его даже высшим поощрением словом «молодец». Генерал Рычагов принадлежал к довольно к редкой когорте бесшабашно смелых людей, Даже глаза у него, по свидетельству современников, были светлые и лихие, как у легендарных русских разбойников. Останься он рядовым летчиком или на худой конец командиром эскадрильи, то, возможно, на нем бы ходили легенды, как о Ермаке Тимофеевич. Говорят, что последний как-то осмелился, правда стоя на коленях, ступиться при встрече с Иваном Грозным за каких-то своих лихих дружков. сидящих в остроге в ожидании лютой казни. «Не лезь в дела, государевы, посоветовал знаменитому атаману либеральный Иван Васильевич и пожаловал шубой. Так и Рычагов, ободренный сталинскими междуметиями и словом «молодец», воспользовавшись тем, что в конце совещания он остался с вождем наедине,